Глава 6 С улыбкой поднимаясь по лестнице на свой этаж, я даже не подозревала, какая встреча меня ждет. А могла бы догадаться, что без последствий моя выходка с одеждой Влада не останется. В общем, собственной недовольной персоной он меня и встретил. Хорошо, хоть одежду обратно не притащил. «Это как понимать!» — Ты где шляешься в такое время? Набросился муж с обвинениями, я, не сдержавшись, сморщила нос, словно увидела перед собой не человека, а кучу навоза. Хотя нет, навоз мне видеть было бы приятнее. — сегодняшнего дня моя жизнь тебя не касается, — прошипела не в силах оставаться вежливой с этим предателем, от одного вида которого начинала подташнивать. Тем более, в отличие от некоторых, не будем тыкать пальцем, кого именно имея в виду, я не шлялась, а ходила по делам. И как я могла его любить? Вот что в нем хорошего? После свалившейся на мою голову неприятности, будто пелена с глаз спала. Да, не зря говорят, что любовь зла полюбишь и козла. Именно этот представитель рогатых не давал сейчас пройти, перегородив дорогу. Я попыталась обойти внезапно возникшее перед нами препятствие с искривленной от ярости физиономией, но безуспешно. «Я мужчина! Полигамность у нас в крови!» выдал этот нехороший человек, которого еще недавно я с гордостью называла своим мужем. о «Ты даже приготовился к встрече, умных слов начитался!» Усмехнулась, одновременно с этим пытаясь повторить свой обходной маневр. «Знаешь, с давних времен в нашей бескрайней стране это называлось иначе. Я бы озвучила, как именно, но, думаю, ты и сам уже догадался. Так зачем пришел? Говори быстрее и проваливай!» «Ты зачем закрыла дверь на старый замок?» Скрипнув зубами, процедил Влад. «Я не смог войти!» «Да, перед пробежкой именно это я и сделала. И ведь не прогадала, как чувствовала, что решение верное. Старым замком мы не пользовались уже много лет, из-за того, что его часто подклинивало, и чтобы не закрыть на него по ошибке, даже ключ с собой не носили». Еще при жизни родители поставили второй, почему-то решив оставить и этот. У меня же все руки не доходили поменять. То денег лишних не было, то времени. Разве не ясно? Для этого и закрыла чтобы ты не смог войти. Тебе там делать теперь нечего. Усмехнувшись, оттолкнула его, устав вертеться лесой От неожиданности Влад отступил. А я... Брезгливо вытерев руку об штаны, направилась к Санькиной двери. Но не тут-то было. Схватив меня за шкирку, Влад дернул назад. Хорошо успела вовремя выпустить ладошку Веры, иначе малышка бы точно упала. А так она осталась за спиной благоверного, который на нее даже внимания не обращал, словно вместо ребенка пустое место. Припечатав меня спиной к нашей двери, Влад зашарил по моим карманам. «Не зли меня, дорогая. Сейчас мы спокойно войдем в квартиру и все обсудим!» Прорычал он, и в лицо пахнуло запахом спиртного. Вот же блин! От алкоголя он буквально зверел. Об этой его неприятной особенности я узнала уже после свадьбы, когда во время одной из встреч с друзьями Влад напился. И ведь ни за что бы не догадалась, что в нем почти бутылка крепленого. На вид он казался совершенно трезвым человеком. Язык не заплетался, из стороны в сторону не качался. Но если его тело как-то справлялось с отравой, то мозг работать переставал. Было страшно смотреть на то, как на первый взгляд вполне адекватный человек теряет над собой контроль, лишаясь рассудка. В тот раз его агрессия не была направлена на меня лично, но ее последствия я видела своими глазами. В больнице, после палаты реанимации. Тогда Влад чуть не загремел за решетку, но откупился. Я хотела подать на развод, но он клялся и божился, что больше капли в рот не возьмет. Дура! Какая же я была дура! Наивная и глупая! Но любовь слепа. Именно она заставляла оправдывать мужа. Я искренне верила в то, что в случившемся виноват его приятель. Спровоцировал, довел, достал. Вот и получил по заслугам. Влад же хороший, он же и мухи не обидит. Что могу сказать? Слово муж свое держал, сторонясь алкоголя. До сегодняшнего дня. И если сейчас ему сорвет крышу...» Словно в подтверждении этих мыслей рядом с моей головой опустился кулак, ударив по дверному косяку. Кровь из стесанных костяшек брызнула в разные стороны, но муж, казалось, совсем не чувствовал боли. Паника накрыла по самую макушку, страх сдавил грудь, не давая дышать, и мозг отключился напрочь, а вместе с ним и способность адекватно реагировать на происходящее. «А ведь все могло быть иначе!» — прочал он, схватив меня за горло и снова впечатав спиной в дверь, да так, что из легких выбило воздух. «Мы могли бы жить все вместе, дружной семьей, растить Ленкиного ребенка. Своих-то, судя по всему, у тебя быть не может!» «Не трогай маму!» — детский голосок разнёсся по подъезду звонким эхом. Цепившись в мужскую куртку, Вера пыталась оттащить Влада от меня. «Это что ещё за мелочь?» Схватив малышку за шиворот, он отшвырнул её прочь, как нашкодившего щенка. «Пошла прочь, блоха!» Вот тогда-то оцепенение, сковавшее тело от страха, меня и отпустило. Завизжав во всю зилу легких, надеясь, что Сашка меня все-таки услышит и не даст погибнуть в отсвете лет, я, разъяренной кошкой, бросилась на Влада, вцепилась когтями ему в лицо, оставляя глубокие полосы, тут же заполнившиеся кровью. Чувство самосохранения помахало на прощание ручкой — Вместо нее пришла ярость, заставляющая бить в пах, вырывать клоки волос и полосовать когтями лицо. В отличие от меня, Влад следов не оставлял, наученный прошлым опытом, и сильный удар в живот заставил меня согнуться пополам. Как раз в тот момент и открылась Сашкина дверь. Фух, кажется, мы спасены. — Что здесь? — раздался Санькин голос, сменившийся злобным рычанием. — Но, Сухарев, тебе конец. Резким рывком оттащив мужа от меня, Сашка зарядил ему в челюсть, с одного удара отправив в нокаут. Но судьба благоверного меня уже не интересовала. С трудом сделав вдох, я отыскала затуманенным взглядом Веру и бросилась к ней. — Милая, как ты? — шептала, заглядывая в ее испуганное лицо. «Ушиблась! Где-то болит!» «Мамочка!» Захлопав ресничками, всклипнула девочка, И по щеке скатилась слеза, Прочертив влажную дорожку. «Дядя злой! Он тебя ударил! Я так испугалась!» «Все хорошо, солнышко! Уже все хорошо!» Присев на колени, прижала ее к себе, И слезы брызнули из глаз. Я пыталась держаться. Честно, не смогла. Усталость, страх, боль — все смешалось в одно. Но рыдала молча, боясь еще сильнее напугать кроху. Такую отчаянную и храбрую, бросившуюся меня защищать. Надюха, ты как? Тяжелая ладонь опустилась на плечо, и я встрогнула от неожиданности. Хорошо не отшатнулась. В норме. Прохрепела, поспешно стирая слезы и вставая. — А где... — Козел винторогий! — зло усмехнулся сосед. — Отдыхает в уголочке. Сейчас приедут ребята и заберут его в обезьянник. Пусть посидит, подумает о жизни. Там ему устроят достойный прием. Уж я поспособствую. Замолчав, Сашка с любопытством посмотрел на Веру. «А это у нас кто?» «Это Вера», — представила я, погладив малышку по голове. «Вера, а это дядя Саша». «Он хороший», — подозрительно прищурившись, уточнила она. «Очень хороший», — улыбнулась, подмигнув соседу. «Точно?» «Сомнения, похоже, малышку все еще не оставляли». «Абсолютно точно». — Что ж, вот и познакомились, — кивнув, пробормотал Саня. — Ну, а теперь, гражданка Румянцева, будьте так любезны ответить на вопрос, почему милая Верочка называет тебя мамой? Или мне послышалось? — Нет, не послышалось, — вздохнула я. — Но прежде чем ответить на твой вопрос, хотелось бы кое-что уточнить. Где там наша обещанная пицца? Есть сильно хочется, стресс и все такое. Жалобно сложив ладошки у груди, я посмотрела на Сашку, наигранно похлопав глазками. — Ох уж эти женщины! — проворчал он, закатив глаза. — Веревки из меня вьешь, Надежда! Ладно, чего уж, идите, жуйте! а я пока передам этого разукрашенного коготками охламона в надежные руки нашей доблестной полиции. Но не думай, Надька, что сможешь уйти от ответов. В общем-то, я и не думала, сама к нему за помощью шла. Тем более, если уж в себя в голову что-то вбил, не отступит.